Глава 5 Шри Хун о у н прогуливалась по утреннему лесу на краю оазиса, собирала рука крабов для анализа популяции, и вдруг ни с того ни с сего позвонил Эуклидес Пейшоту. Он сказал, что на Земле небольшие неприятности, профессору-доктору полезно узнать о них, и прочел короткое приветственное сообщение об успешном рейде на гнездо преступников в Антарктиде, дерзко нарушивших недавно принятые законы о научных исследованиях. Выживших арестовали и переправили на огненную землю. Лаборатории уничтожили. «Мне жаль, что я принес вам такие плохие новости», — изрек Иуклидес, вовсе не казавшийся опечаленной новостями. «Альдер выжил?» — спросила Шри. Она стояла по колено в папоротниках на полянке среди высоких сосен Ламберта. В одной руке шест с петлей из активной проволоки, в другой сетка с пойманным крупным крабом. В спексах висело лицо Иуклидеса Пешоту, озаренное виртуальным светом. Известие потрясло Шри. Ей показалось, что она – холодный невесомый призрак и сейчас упадет в пропасть, улетит в бездну. «Как я понимаю, ваш сын убежал до того, как начался фейерверк», – добавил Эуклидес. «Значит, он жив?» – так полагают искавшие его солдаты. «Сколько погибло людей? У вас есть список жертв?» – спросила профессор-доктор. «Не могу ответить так сразу, но, похоже, по месту прошлись очень здорово», – сказал Эуклидес и показал вид с птичьего полета. Набор выжженных пятен на снегу у фьорда. Скверно, но не так, как могло быть. Удивление и растерянность сменились холодной спокойной яростью. Шири могла бы сказать и углядусь о том, что сделанное учеными на антарктической базе принесло клану Пейшоту за последние годы больше 10 миллиардов реалов, что до последних законов работа базы не была преступной в Великой Бразилии, что она никогда не была и не могла стать нелегальной в Антарктиде. а р е й нарушение, по крайней мере, трех международных договоров. Но никакие слова не исправят сделанного, не помогут Альдору. Быть может, Эуклидес рассчитывал на то, что Шри сорвется, заплачет от горя. Если так, он зря надеялся насладиться ее унижением. «Думаю, ЦТРС захочет поговорить с вами», — сообщил Эуклидес. «Вы сэкономите всем массу сил и времени, если скажете, где может прятаться ваш сын». «Вы можете передать им, что я не имею ни малейшего понятия, сказала Шри и сдернула спексы. Затем она усилась среди папоротников, рассеяно наблюдая за тем, как пойманный краб дергает узлы сети сильными черными пальцами. Шри обдумывала ситуацию. После того, как а р в а м а п е й ш о т отозвали на землю, оазис б ы в ш и й генеральской штаб-квартиры опустел. Эуклидес решил жить в Париже. ВВС перевела людей Арвама в другие места. Пустующее поселение заняла Шри. Оборудовала л а б о р а т о р и е в крыле особняка. Построила цепь небольших куполов с экспериментальными биомами на ледяной равнине к югу от Оазиса. Высадила поля новых вакуумных организмов. Рукокрабы стали первым экспериментом по дизайну тел. Бегающие боком твари в костном панцире, с четырьмя многосуставными пальцами и похожим на колышек противопоставленным большим пальцем, с пучком простых глаз над ртом и тремя парами челюстей максилопедов. т месяца назад Шри выпустила группу крабов в лес, окаймлявший купол оазиса. Твари неплохо распространялись и размножались. Пойманный экземпляр был здоров и упитан с бородой из полупрозрачных яиц под оживленно шевелящимися максилопедами. Шри планировала вытащить несколько крабов из нор в разных секторах леса, определить размер, возраст и репродуктивное здоровье, оценить степень роста и з д о р о в ь я популяции. Простое упражнение натуралиста, отдых и развлечение. Увы, сейчас на это не было времени. Шри открыла сетку и вытряхнула краба. Тот побежал по кругу, умчался прочь по засыпанной иглице земле, скрылся в кустах бузины, растущей вдоль ручья на краю поляны. Затем Шри вызвала ассистентов, рассказала им новость и объяснила. Несомненно, р е д организовала радикально зеленая фракция правительства. Мне интересно, отчего мои контакты в Сенате не передали никакого предупреждения и отчего э к л и д а с Пейшоту узнал новость раньше меня. Заметила профессор-доктор. Я хочу знать, сколько моих людей погибло и ранено, и что случилось с выжившими. Если они арестованы и против них выдвинуты обвинения, я хочу, чтобы мои адвокаты в Бразилии как можно раньше помогли арестованным. Я хочу, чтобы мне немедля передавали все новости об этом зверстве и о реакции на него правительств Евросоюза, Тихоокеанского сообщества и всех других подписантов нового антарктического договора. Но прежде всего мне нужен модуль. «Не нужно попасть в Париж и поговорить с Берри». Шри забрала Берри с собой на Диону, наняла учителей, чтобы восполнить пробелы в эпизодическом образовании сына, развлекала его, поставляла животных и птиц для охоты в лесу на краю поселения, брала с собой в поездки к так называемым «свободным городам» – Камелоту на Мимосе и Спартике на Тетисе. Она изо всех сил старалась придать направление и смысл жизни сына. А на свой шестнадцатый день рождения Берри попытался завербоваться в ВВС и получил безоговорочный отказ. В этом Берри обвинил свою мать, как и во всем, что казалось плохим в его жизни. После серии масштабных ссор и скандалов он переехал в Париж. Туда сейчас и направилась Шри, все еще н а л и т а холодной яростью. Она провела модуль над лунной равниной, села на дальнем краю космопорта в кратере Ромула. Военный р о л и г он подбросил Шри до города. Сержант, заведовавший гаражами у кластера грузовых шлюзов, сообщил о том, что все три ц и к л ы сданы, надо ждать или идти пешком. Шериф десятый раз попробовала дозвониться до б э р и но его телефон был по-прежнему отключен. Потому она пошла пешком, двинулась давно выученной подпрыгивающей ровной походкой, приспособленной к низкой гравитации, мимо пустых молчаливых фабрик, складов и заброшенных жилых домов. Их стены усеивали солдатские граффити, г а л е р е я диких разноцветных лозунгов и полковых символов, воинственного хвостовства, карикатурного зверства. Улицы пустовали. В городе позволяли находиться лишь нескольким сотням дальних рабочих. Гражданские чиновники Альянса, частные подрядчики и военный персонал жили в зеленой зоне в центре города или в домах, построенных у железнодорожной станции на самом верху городского склона, в парке. Воздух под огромным решетчатым куполом города казался холодным, застоялым, затхлым, как в закрытом и заброшенном доме. Покрывавшая проспект квазиживая трава была ярко-зеленой, Дерн лишь недавно уложили. Но пальмы, посаженные по обе стороны проспекта на смену знаменитым сладким каштанам, умирали. Их перистыристия сохли и желтели или уже стали буро-коричневыми. В середине Большого Перекрестка лежала сброшенная с виде с т а л а статуя космонавта в древнем скафандре. Парк за перекрестком стал полем сухой грязи, с поротой там и тут следами колес. Не мощерились разбитые витрины давно разграбленных мастерских и магазинов. Около кафе Болтались вышедшие в увольнение солдаты. Они з а с и с т е л и вслед Шри. Она обогнула баррикады зеленой зоны, прошла ряд горелых домов с провалившимися крышами, с почернелыми стенами, оплавленными и покосившимися, как горелые свечи. Пересекла еще один мертвый пыльный парк и направилась к дому. Кубическому белому строению у подножия склона, заново засаженного лесом. Перед войной, когда Париж был центром сопротивления вторжению сил Великой Бразилии и Евросоюза, В здании базировались Авернус и ее команда исследователей. Затем Арван п е ш о т у в качестве очередной шутки передал здание Шри. Теперь в доме жил б е р и Шри ненавещала сына больше ста дней. Грязь и вонь в доме были как удар в лицо. Разбитые во дворике клумбы оказались раздавлены и затоптаны. Везде мусор, в грязи валялись спящие либо обеспамятившие люди. На краю скамьи сидела, скрестив ноги, девушка в полевой униформе, с оборванными рукавами, мускулистые лоснящиеся руки ее покрывали военные татуировки. Девушка ела вилкой рис с бобами из полевого пайка. Шри спросила б э р и девушка ткнула пальцем в сторону комнат на другой стороне двора. б э р р и спал в жаркой темной комнате среди полудюжины молодых людей обоего пола, г о л ы е и до странности к р о т к и е то ли пьяный, то ли под наркотиками. Он послушно встал, натянул камуфляжные штаны и пошел вслед за Шри во двор, зевая и потирая глаза. Мать и сын уселись на высыхающей траве газона, и Шри рассказала о том, что на исследовательскую станцию в Антарктиде напали, и а л ь д е р пропал без вести. «Ну не тревожься», — добавила она. «Мы с а л ь д е р о м знали, что рано или поздно это случится. Мы предусмотрели все возможности. Прямо сейчас он прячется в убежище, выжидая, пока враги прекратят поиски. Как только он окажется в безопасности, пошлет весть». б э р р и скверно выглядел. Красные воспаленные глаза, кожа в багровых пятнах, Тоста жирная складка Наталии, свешивающаяся на брюки. На руке появилась татуировка: красный д е в о л е н о к с вилами. При движении снова и снова т ы ч у щ и й ими в пляшущие языки пламени. Бери р отрастил волосы, с п л е л их за спиной в плотную косичку, свисающую ниже лопаток. Шэри вдруг поняла, когда-то так носил волосы Арван п и ш о т у Бери долго думал и наконец медленно и сонно выговорил: "Мой братумный, он п е р е х и т р и злодеев". "Конечно", подтвердила ш р и Но сейчас настали опасные времена. Думаю, тебе стоит пока побыть со мной в оазисе. Ты будешь в безопасности и очень поможешь мне». Она знала пристрастие Берри к военной дисциплине и порядку, маниакальную увлеченность насилием и хотела п р е д с т а в и т ь его к охране поселения. Ею заведовал опытный ветеран, сержант морской пехоты в отставке. Он бы присмотрел за Берри и вбил в него толк. Но когда Шри начала объяснять, зачем нужно ехать с ней, Сын пожал плечами и сказал, что хочет остаться в Париже. Мол, у него друзья и работа. «Я уже видела твоих друзей», — сказала мать. «Я не спрашиваю, кто они и почему ты позволил им разгромить дом. Но Берри, мне больно видеть то, как ты губишь свою жизнь. Ты же лучше всего этого. Ты можешь больше». «Я не гублю жизнь. У меня работа. Мой собственный клуб. Место, где солдаты могут расслабиться и оттянуться. Мне нравится, у меня получается, и я хочу продолжать». Встревоженно сказал Берри. Он всегда тревожился, когда дело пахло взбучкой или конфискацией ценного. Шри попыталась объяснить ему про нового президента и поиски союзников в Сенате и вынужденную коалицию с фракцией зеленых радикалов. И те не только сумели пропихнуть драконовские законы, но и принялись удалять или уничтожать всех несогласных. «Потому они и нацелились на Альдера», — добавила Шри. «И потому, б э р и тебе нужно поехать со мной. Ненадолго. На тот случай, если кто-нибудь решит использовать тебя из-за так называемых преступлений твоего брата». «Твоих преступлений», — уточнил Берри. «В этом все и дело. Ты это натворила и заставила творить а л ь д е р а Он делал хорошую нужную работу, как и все на исследовательской станции. Берри, ты же знал этих людей, а сейчас они мертвы». «Нет, дело в тебе, как всегда. Я не могу вернуться на землю из-за того, что ты учинила там. Я не могу поступить на службу. А теперь ты, как всегда, хочешь уничтожить все мое здесь. Не стоило лучше заботиться о тебе». посвящать тебе больше времени, а я не смогла. И за это я прошу прощения. А Клуб, я рада тому, что ты, наконец, отыскал занятие по душе, проявил инициативу. Так почему не использовать твою инициативу для того, чтобы помочь мне и Альдору?» Они пререкались полчаса, но без толку. Берри, как обычно, сначала неуклюже пытался сменить тему, потом бессмысленно разозлился, затем угрюмо замолчал. Мать вышла из себя и сказала, что он эгоист и не думает о том, как мучается теперь брат, какие терпят невзгоды и лишения. Берри ответил, что крайнему эгоизму научился от нее. После чего разговор стал бессмысленным. Берри перестал слушать. Помощники не смогли добыть никакой полезной информации о рейде, и потому Шири пришлось нанести краткий визит ю к л и д е с у Пейшоту. Тот дал ей список жертв и наблюдал за ее реакцией с хитрой улыбкой на лице, с наслаждением выискивал в ее лице горе и злость. Трое, включая Альдера, пропали без вести, 15 погибли. ш всех р знала и Сама нашла их и обучила. Они без сомнений приняли лидерство Альдера после того, как Шари пришлось покинуть землю, и он с ними делал великолепную, важную работу. Эуклидес к а з а л что выживших держат в военном лагере на огненной земле, пока семья решает, что делать с ними. Ясно говоря, для нас они как бельмо на глазу. Политический конфуз. Так что им, скорее всего, придется сидеть в лагере до тех пор, пока не уляжется суматоха, и мы не определимся с курсом. То есть беднягам придется потерпеть. «И вы, прошу, воздержитесь от шумихи, судов и прочего», — сказал Эуклидес. «Мне сообщили, что это еще больше сконфузит мою семью, и потому любые ваши действия вызовут отклик. Вам он, наверное, не повредит, но ваши люди — другое дело». «Но эти так называемые мои люди работали на вашу семью, и если бы семья защитила их, не было бы и конфуза. Но ведь они нарушали закон. А разве семья может закрывать глаза на п р е с т у п л е н и е Эуклидес Пейшоту, облаченный, сшитый на заказ синяя рубашку и брюки ВВС, стоял у огромного от пола до потолка окна и глядел на лесистый парковый склон и прорезающую его реку. Эуклидес был симпатичный мужчина, обладающий непринужденным высокомерием тех, кто никогда не напрягался, чтобы добиться желаемого. А еще он был тщеславный болван, щедро наделенный хитростью, умеющий выживать и отчаянно везучий. Перед войной Эуклидес пристал к части семьи, п р о т и в о в в ш и й с я попыткам зеленого святого Оскара ф и н и г а н а Рамоса, учителя Шри и двоюродного деда Эуклидеса, примириться и наладить сотрудничество с дальними. и у к л и д ы затеял заговор с целью смещения Оскара, задействовал Шри. Та поняла, что после успеха заговора немедленно будет убита и ударила раньше. Убила святого, удрала земли и отдалась под покровительство Арвама Пейшоту. Но теперь генерал умер и Шри снова оказалась под властью Эуклидеса. Он не мог наказать ее за смерть деда, потому что сам был по уши в том грязном и жалком деле, но не упускал случая напомнить Шри о том, с каким удовольствием распоряжается ею. Шри предложила перевести уцелевших антарктических исследователей на Сатурн, где они могли бы очень существенно помочь в разборке информации, накопленной в общей библиотеке. Иуклид заметил, что не она одна здесь занимается генетикой, и к тому же, как она безусловно понимает, Ее положение сильно подорвано недавними печальными событиями в Антарктиде. «К чему хлопоты с переправкой людей сюда, если их придется в е с т и назад в случае вашего отзыва на Землю?» Заметил Эуклидес. Затем он грациозно развернулся и подошел к шкафу, где за стеклом висела нагрудная пластина скафандра, украшенная причудливым рисунком. Это одно из семи превращений кольцевой системы Мунка, последнее в серии. Вы знаете его? В смысле Мунка. Он здесь до войны был одним из крупнейших художников. «Я мало знаю об искусстве», — сказала Шри. «Я тоже. Но этот парень, кажется, дока в своем деле. Угадайте, кто мне подарил картину, а? Ни за что не догадаетесь. Это наш с вами приятель с давних лет». «Лог Ифрахим», — предположила Шри. «Либо у вас волшебная интуиция, либо вы знаете что-то неизвестное мне». «Это простая логика», — возразила Шри. «У нас с вами немного общих знакомых. Мистер Ифрахим?» Единственный, имеющий доступ к украденным предметам искусства. Я полагаю, он добивается вашего расположения. Я должен признать, временами он бывает полезным. Этой картиной раньше владел глава военной администрации Камилота на Мимосе, полковник Фаустино л Маларте. Помните его? Он оказался замешанным в скандале с контрабандой искусства и отсылкой домой. Я не интересуюсь политикой. Я знаю, вас не з а б у д е т то, что важно для других людей», — заметил Эуклидес. Вы интересуетесь лишь своей работой. Кстати, это не упрека, а простая констатация факта. Это значит, что я могу свободно разговаривать с вами о политике, поскольку вы никак не сможете использовать сказанное мной. В общем, с т а р и н Амаларты попал под следствие, и в том немалая заслуга нашего приятеля Ифрахима. По сути, он и дал толчок к делу, хотя так искусно и хитро, что большинство ничего не заметило. Дела полковника расследовали и обнаружили злоупотребление полномочиями. И вот, когда он ожидал позорной отсылки на землю и суда, его убила парочка дальних. Вам на самом деле ничего не известно? Вижу, что нет. А история примечательная. Один из убийц, член сената Камилота, помогавший Маларте завладеть тем, что полковник отсылал на землю. Вторая любовница м а л а р т ы Она спала с ним, чтобы спасти пару родных от тюрьмы. Но они все равно попали туда. А полковник был в таком дерьме, что дальние сущности оказали ему неоценимую услугу. с п о с л е д неприятности й в виде трибунала и расстрельной стенки. Что, честно говоря, меня разозлило. Маларте отпрыст семьи Писания, а мы п е ш о т у очень не согласны с ними буквально во всем. Сочный скандал с трибуналом в прикуску был бы таким чудесным пятном на их репутации, а теперь у них свой мученик за землю. Но я не потому приказал казнить убийц. Нельзя позволять дальним убивать наших людей, пусть даже лгунов, насильников и мошенников. «Мне кажется, вы пытаетесь извлечь мораль из своего рассказа», — сказала Шри. «Да, сейчас подойду к ней», — согласился Эуклидес. «Это пластина среди лучшего награбленного Маларте. л о к и ф р а х и м спас ее и подарил мне. Само собой, я тут же ее проверил, и знаете что? Оказалась эта подделка. Любовница Маларте была ученицей Мунка. То есть, либо дальние обманывали полковника и подсовывали фальшивки, либо Лог-Ифрахим заставил любовницу сделать фальшивку в обмен на возможность отомстить полковнику. Его убили на складе, где он хранил награбленное в ожидании рейса на землю. Женщина добыла код доступа на склад и дождалась полковника там. Расследование пришло к выводу, что она украла код. Но я бы не удивился тому, что код ей подсунул мистер Ифрахим. Этот хитрый сукин сын избавился от маларты, наложил лапы на очень ценную картину и устроил дело так, будто оказал мне большую услугу. Кроме того, он изловчился пристроить свою подругу, капитана н е в и с на место начальника охраны Камелота. «Этот Ифрахим игрок, но я внимательно наблюдаю за ним». «Однажды он наступится, и я окажусь рядом. И поднесу ему его же голову на блюде». в р е ли не особо у ж а с н у л а с ь услышанному. Она уже давно привыкла к интригам соперничеству и уголовным наклонностям верхушки Альянса. Дипломаты, чиновники, подрядчики и старшие офицеры систематически грабили города и поселки Дальних, а Юклидес безжалостно давил и угнетал, будто тюремчик наихудшего сорта. Великая Бразилия внесла главный вклад в победу и не была великодушной и терпимой к побежденным. Города, перешедшие на сторону земли до войны и оставшиеся нейтральными, сохранили т е н е з а в и с и м о с т и но их жители не могли никуда выехать без разрешения, а его давали редко. Их постоянно проверяли и обыскивали, ограничили доступ в сеть, запретили собираться в группы больше, чем по пять человек и т.п. о м у о о д б На Дионе ситуация была еще хуже. Там почти всех дальних загнали в тюремный лагерь, называвшийся «Новый город», конфисковали почти все имущество – подвергали постоянным допросам и проверкам. Вода, пища и все необходимое были строго рационированы. Если верить Еуклидусу Пейшоту, строгость – единственный способ добиться покорности. Но как раз поэтому между оккупантами и администрацией свободных городов постоянно возникали трения. К тому же знания и умения дальних пропадали попусту. А политическая обстановка становилась все хуже для дальних. Альянс планировал перевести так называемых особо опасных заключенных включая выживших членов правительства Дионы, в особый лагерь на Луне. В новом городе проводили полномасштабное тестирование новой программы нулевого роста. Всем старше 12 лет принудительно вживили противозачаточные имплантаты. Зеленые радикалы в бразильском правительстве полагали, что мало заключить дальних в лагерь и ограничить во всем. Нужно еще лишить их возможности иметь детей. И не надо массовой казни, лагерей смерти, но будет медленное, гуманное, контролируемое угасание. Затем последний генетически модифицированный человек умрет, а за ним умрет преступление против эволюции, затеянное дальними. Процесс займет больше столетия, но он необходим для выживания человечества. Если бы Великая Бразилия победила дальних одна, то программу нулевого роста уже применили бы на всех обитаемых лунах системы Юпитера и Сатурна. Но Евросоюз из гуманных соображений отказался от программы насильственной массовой стерилизации. А Тихоокеанское сообщество – Не только у с т а н о в и л а взаимовыгодное партнерство с населением Япета, но и везло колонистов с Земли, р а с ш и р я л а базу на Фебе, а заодно угрожало аннексировать и заселить несколько меньших лун, чье население под угрозой оружия было увезено на большие спутники. Разногласия между членами Альянса по поводу цели и перспектив оккупации привели к противостоянию в духе холодной войны. Недоверие друг другу и паранойя расцвели пышным цветом. К тому же, несмотря на усиление зеленых радикалов, Великая Бразилия не хотела отказываться от использования знаний и технологий дальних. Ведь и европейцы, и тихоокеанское сообщество тащили к себе все попавшиеся под руку и вполне могли натолкнуться на фрагмент экзотической физики, математики, либо генной инженерии, с п о с о б н ы й стать основой новой технологии, столь же фундаментально изменяющей мир, как самолеты или антибиотики. п р и н я т е радикалами законы загнали все научные исследования под жесткий контроль фанатиков от экологии, но работы на Луне и дальше не ограничивали, поскольку сочли их важными для безопасности страны. Шри и ее команде позволили исследовать сады Авернус, воссоздавать биотехнологию дальних и копаться в архивах общей библиотеки при минимальном контроле со стороны официальных комитетов и комиссий. Но профессора доктора все время терзал и подгонял страх, ведь свобода может быстро и неприятно кончиться. и страх этот рос изо дня в день. Шри уже поверила в то, что сумела понять основные принципы, лежащие в основе экзотических садов Авернус. Профессор разговаривала со многими людьми, знавшими великого гения генетики, либо работавшими с ней. И хотя попытки изготовить симулятор, воссоздавший ход мысли Авернус провалился, профессор-доктор еще питала надежду на успех. Просто нужно больше новых данных и хорошая интеграция уже имеющихся. Шри создала алгоритмы, отображающие относительные конфигурационные вероятности существ и растений, она назвала это биологическим информационным пространством, и узнала очень многое о том, как столь разнообразные сады Авернус поддерживали гомеостаз. Некоторые эволюционировали по биоциклам без кризисов, без радикальных сокращений популяции, либо вымираний по полсотни лет. Шри нашла много новых особенностей дизайна, функционирования и распространения вакуумных организмов. Она использовала найденное, чтобы вывести породы, способных к псевдосексуальному сочетанию основных кодов, с т о х а с т и ч е с к о м у наследованию разновидностей псевдорибосом, записывающих коды и п с е в д о м и т о х о н д р и й ответственных за метаболизм. То е стали ь с т возможны вариации индивидуума в популяции, а значит, дарвиновский отбор. Плюс ко всему, недавняя ссора с б е р и п о д с т и г н у л а и н т е р л е к с ф о р м и р о в а н и ю человеческого мозга, фундаментальным неврологическим механизмом, который генерирует эмоции и управляет ими. Занятия новой областью науки позволяли отвлечься от всевозможных мыслей об Альдере. Как всегда, начиная что-то со снов, Шри много читала, обдумывала, обобщала известное и составляла список еще нерешенных вопросов. Если не принимать во внимание ф р е й д и й с к и е сказки и сомнительные социально-антропологические аналогии с молодыми низкоранговыми самсами-шимпанзе, все исследователи были согласны относительно природы переходного возраста. Подростковый бунт, истерики, обиды, внезапный гнев Результат дисбаланса в процессе созревания мозга. Эффект дисбаланса более выражен у юноши из-за огромных доз выделяемого тестостерона и более короткого, чем у девушек, периода функционального созревания. Отсюда разрыв между эмоциями и когнитивными функциями. Шри подумала, что этот дисбаланс – следствие крайне консервативной эволюции мозга. Несмотря на кардинальные различия телесных форм, мозг всех позвоночных имеет одинаковую структуру. Передний мозг – средний, задний. исполняющие те же базовые функции. Хотя у млекопитающих, а в особенности у человека, очень разросся неокортекс, лимбическая система осталась в принципе той же, что и у рептилий, амфибий и рыб. А именно в ней находятся механизмы, регулирующие первичные основные эмоции – радость, страх, гнев, удивление, отвращение. Эти эмоции и ассоциированное с ними выражение лица одинаковы и хорошо узнаваемы в любой человеческой культуре. Они намертво вшиты в мозг, Они выражаются спустя миллисекунды после их запуска, а запуск провоцируется возбуждением таламуса почти без участия неокортекса. Оттого людей могут внезапно охватить страх или гнев, которым нет рациональной причины. Мозг реагирует без участия сознания, и в эволюционном смысле подобное короткое замыкание – отличная находка. Если на тебя прыгнул лев, надо бежать без раздумий. Остановишься поразмыслить, что и к чему – съедят. Но люди уже давно не живут в африканской саванне. Многие ситуации, провоцирующие немедленные эмоции, не имеют отношения к выживанию. Иначе говоря, многие люди реагируют крайне обостренно на ситуации, не требующие острой реакции. И это поведение даже общепринято в некоторых культурах, хуже всего с юношами. Они несутся практически от нуля до максимума по шкале развития в один непрерывный забег. Не смысл а взывать к их разуму. Их реакции происходят не от разума, и только постфактум сознание ищет объяснение и р а ц и о н а л ь н о м у поведению. Другие универсальные эмоции – вина, стыд, смущение, румянец любви, колючие иглы гордыни, зависти и ревности, п р и я т н о е о щ у щ е н и е того, что тебя принимают равные тебе, то, что японцы зовут словом м а м а э ассоциируются с высшими когнитивными процессами, они дольше инициируются и дольше угасают, чем первичные эмоции. Некоторые, например, ревность или стыд, свойственны и другим приматам, и не только им. А некоторые, например, зависть или чувство вины, свойственны исключительно человеку. Было много дискуссий по поводу возможных проявлений вины или зависти у приматов и других млекопитающих, но, насколько поняла Шри, неоспоримых доказательств так и не было приведено. Все без исключения вторичные эмоции связаны с социальным взаимодействием, а не внешними угрозами. Для их развития требуется долгое время, и потому они более чувствительны к общему настроению, уровню сознания и могут быть изменены опытом и обучением. Первичные эмоции вроде рефлекса «драться-убегать» очень мало отличаются от культуры к культуре, но эмоции, связанные с когнитивными функциями, отличаются сильно. В общем, если делать людей более рациональными, надо подавить первичные эмоции, возможно, затруднить их запуск, и подчеркнуть эмоции, связанные с высшими когнитивными функциями. А из этих эмоций самое интересное – омая. Для нее нет подходящего слова в португальском, английском и других главных западных языках. но ведь она по-настоящему универсальна. Шри знал ее прежде всего как удивительное теплое чувство после успешного доклада на конференции или семинаре. Одобрение, ощущение ценности в чужих глазах, принадлежности к группе. Эволюционная психология давала тому простое и ясное объяснение. Эволюция развивала Амея у гоминидов, отчаянно старающихся выжить в африканской саванне, потому что Амея помогала сплотить группу, сделать ее сильней, Уменьшить внутренний распри, добиться быстрейшего согласия всех и лучшего взаимодействия. Но Шри не интересовала голая эмпирика, пусть и кажущаяся правдоподобной. Главная практическая польза. А она была в том, что, как показывали результаты, АМЭ меняла порог проявления базовых эмоций. Она подавляла деструктивное для группы, пусть и в ущерб, отдельно индивидууму. Если найти способ включить или индуцировать АМЭ, б е р и с может ощутить, что он – часть чего-то общего. о нем заботятся, его судьба волнует других, его ценят. Тогда, возможно, прекратятся капризы и обиды, и он снова сможет полюбить свою мать. Дальние проделали много хорошей работы над Амаэ, ведь она была жизненно важной частью всех попыток создать научные утопии. Чри е несколько раз беседовала о ней с одним из ведущих исследователей Амаэ, Ум Саид, в тюремном лагере нового города. Бразильские оккупанты построили новый город в 20 километрах северу от Парижа на Дионе, И он стал живым примером выгоды сотрудничества, взаимопомощи и совместной работы. Именно того, что поощряло Амая. Хотя узкий клин купола был тесно заставлен безнадежно перенаселенными, небрежно сделанными жилыми домами, новый город отнюдь не стал трущобой. Повсюду цвели крошечные сады. Стены были одеты сплетенной из волокон сетью, усыпаны платформами и ящиками, где росли овощи и травы. На крышах появились игровые площадки, маленькие кафе и места отдыха, где крыши соединились сетью подвесных дорог и фуникулеров. О своих квартирах дальние заботились не меньше, чем об общественных местах. Хотя Ум Саид жила с партнером и четырьмя детьми в единственной маленькой комнате, та была чистой, светлой и чрезвычайно уютной. Скудные пожитки в паре сундуков или висели на крючках. На полу циновки из бамбукового волокна Вокруг единственного предмета мебели, низкого столика, разложены подушки. Спала семья на тонких матрасах, которые д н ё м сворачивали и убирали. Ум Саид – элегантная, темнокожая женщина с очень быстрым и цепким умом. Как и большинство дальних, она щедро и без задней мысли делилась идеями. Через ум пили зеленый чай, пощипывали суши, приготовленные из водорослей, риса и ферментированных бобов, маленькие клески, зажаренные на крохотной сковородке и проводили часы за обсуждением высших эмоций. По Ум Саид, развитие Амэя у дальних поощрялось прежде всего участием в общих делах, от планировки дорог до семейных праздников, и вознаграждалось активным интересом окружающих. Те, чьи поведение больше п о о щ р я е т Амэя у других, более чувствительны к тому, что п о о щ р я е т Амэя их самих. У дальних была и особая культурно-специфическая эмоция – вандерласт, сильнее всего проявлявшаяся у подростков и 20-летних, желание странствий, гнавшее из дому в п у т е ш е с т в и е от Луны к Луне. Молодые люди зарабатывали на жизнь подвернувшейся работой, открывали то, что увлекало и захватывало их, изучали всевозможные разновидности культуры дальних, учились ладить с самыми разными людьми. Это помогало им быть терпимыми и доброжелательными, давало им чувство принадлежности не к отдельной группе, но ко всему сообществу дальних, и прививало привычку считать а м е главной и самой ценной эмоцией, приучало жить в состоянии АМЭ. Шри, всегда з а м е ч а в ш и е логические пробелы, Заметила, что эмоция, ведущая к большому сплочению группы, одновременно делает группы чувствительной к разнице между нею и другими. В стрессовых ситуациях эта повышенная чувствительность выливается в подозрительность и враждебность к чужим, а позитивная связь одобрения окружающих сплачивает и агрессию делает группу воинственной толпой. Ум Саид сказала, что подобные опасения хорошо знакомы дальним. Потому у нас есть тщательно откалиброванная система сдержек и противовесов, своеобразный механизм, направляющий коллективные эмоции в сторону и не позволяющий им захлестнуть и затопить рассудок, сделать людей толпой», — заметила Ум Саид. «Этот механизм не сработал в Париже», — заметила Шри. «Перед войной там властвовала именно агрессивная толпа. Ваша система сдержек и противовесов разлетелась в дребезги». Увы, наш мэр демонтировал большую их часть. К сожалению, он был сыном землян. Его отец — дипломат Евросоюза, решивший переселиться сюда. то есть Марис Абаси был чужаком, не понимавшим опасности толпы, отщепенцем, который не учел важность Амаэ. э возможно, он как раз очень хорошо понимал а м а я и обратил его себе на пользу», — сказала Ум Саид. «Как вы можете представить, его поступки интенсивно обсуждались. К сожалению, он погиб в битве за Париж, и мы уже не узнаем правды. Его тело так и не отыскали, и я слышала, что он не умер, но возглавил террористов, то есть ваше сопротивление», — заметила Шри. Их методы столь же бесплодны, как и прежние методы Басси. Они гораздо менее эффективны, чем коллективный ненасильственный протест. «Не вижу доказательства преимущества одного над другим. Вы испробовали буквально все, от бойкота до сидячих забастовок и голодовок. Но вы по-прежнему в тюремном лагере. Убеждение путем уважительной дискуссии тоже ненасильственное сопротивление», сказала Ум Саид и спокойно долила Шри чаю. «Пока Шри была очень далека от того», чтобы отыскать средства против капризов и истерик Берри. Работа над а м стала вещью в себе, как часто случалось у Шри. Она полагала, что ум Саид ошибается. Родиться и вырасти как дальний – не единственный способ приобрести наклонность к а м Нет препятствий к тому, чтобы модифицировать мозг, сделать его менее восприимчивым к поведению, инициированными базовыми эмоциями, простейшими сигналами лимбической системы. Если эмоции можно привить, создать воспитанием и внешним влиянием, то следы этого процесса запечатлены в мозгу. Их можно обнаружить, а значит и воспроизвести искусственно. Шри написала статью с рассуждениями на эту тему, представила ее посредством своего сетевого аватара на нескольких семинарах и конференциях психологов, бихевиористов и неврологов Великой Бразилии. Доклады были встречены хорошо. Работа над м э заняла большую часть времени, прошедшего с нападения на антарктическую базу, Но Шри сумела обосновать выгоду своих исследований перед надзорной комиссией, рассказав о пользе развитых дальними методов социального и поведенческого контроля для управления поведением масс и влияния на прессу. Шри долгие годы ублажала т у одну, то другую фракцию семейства Пайшоту и хорошо понимала, как заинтересовать чиновников и политиков. Привычные хлопоты заглушали тревогу. А спустя 161 день после рейда на антарктическую базу Один из ассистентов Шри, занимающийся поиском данных, нашел на известном научном интернет-форуме анонимный комментарий. «Я надеюсь, вы продолжаете просвещать нас своей замечательной и вдохновляющей работой». Это послание содержалось в списке условных экстренных кодов, обговоренных Шри и Альдером, и значило, что Альдер жив и в безопасности. Остаток дня Шри была на седьмом небе. Господи, Альдера не убили во время рейда. Неизвестно, с кем он, где он, как удрал с Антарктиды, что хочет делать. Но главное, он жив, ему ничто не грозит, раз уж он осмелился выйти в сеть и оставить послание. Конечно, нельзя писать ответ или вообще хоть как-то реагировать на новость. Когда Альдер будет готов, он выйдет на связь сам. Он храбрый, умный, предприимчивый. Он скроется от властей, найдет способ призвать сторонников отстроить исследовательскую базу. А тем временем б е р и переехал из Парижа в к а м и л о т на Мимосе и организовал другой клуб, на этот раз с командой молодых дальних. Новое поколение, созревшее после войны и не сумевшее отправиться в обычное путешествие из-за ограничений Альянса, не находило себе покоя, словно птицы, запертые в клетках, когда приближается время лететь на юг. Тревога и фрустрация выливались в протест. От мелкого вандализма и отказа выполнять свои обязанности до антиправительственных текстов и рисунков и постоянно увеличивающегося приема психотропных наркотиков. Некоторые даже пытались обосновать свое поведение неуклюже оформленной нигилистической философской доктриной, основанной на ситуационизме 2 0 столетия и некоторых разновидностях анархизма. Берри и его новые друзья м организовали клуб в свободной зоне Камелота и собирали там адептов и приверженцев новой доктрины. Они верили в полное вымирание социальной иерархии, в оценку всего по содержанию, а не по категориальной принадлежности, в метафорический анализ всего и вся, от языка до культурной идентичности, с помощью набора изобретенных математических и педагогических формальных языков. Во всем этом отчетливо ощущалась игра, насмешка, вызов. Если оборвать все связи, классифицировать любое явление и вещь только по сиюминутной ценности, жизнь потеряет всякий смысл. Любое явление, включая и саму доктрину, представляется в лучшем случае причудливой забавой или шуткой. Но Берри воспринял доктрину и ее выводы очень серьезно. Он верил в то, что клубные ритуалы – Мерный рок от первобытных ритмов, дикие хаотичные танцы, сложное светомузыкальное шоу, психотропы, активизирующие выделение серотонина и создающие подобие так называемого океанского настроения, когда чувствуешь, как твое «я» растворяется в окружающем, нечто большее, чем просто способ ненадолго убежать от опостылевшей действительности. Берри считал, что игра химии и музыки – это настоящее религиозное просветление, трансцендентный экстаз, приближающий к Богу. и з а этого Шри рассорилась с сыном. Она предложила воссоздать такое же состояние при помощи магнитно-резонансной томографии с обратной связью, специально сконструированным вирусом и прочих процедур, манипулирующих информационными каналами мозга. Шри сказала, что это поможет ему справляться с перепадами настроения, а Берри ответил, что она пытается превратить его в покорного зомби. Спор пошел на высоких тонах взаимными оскорблениями. Тогда Берри сидел уже на целой батарее психотропных. После ссоры они перестали общаться. Шри занялась работой, ничего другого не оставалось. Работа составляла ее суть, была неотъемлемой частью. Время шло, новых известий от а л ь д е р а не появилось. Когда миновал год с небольшим после рейда на антарктическую базу, симпатизирующий Шри офицер с Титана сообщил, что о т ы с к а л а с ь убежище Авернус. Шри в тот же день вылетела с Дионы на Титан. Она не позаботилась о разрешении от Эуклидеса Пишотту, или о военном транспорте. Она потребовала шаттл, направилась прямо на Титан. Села на бразильской базе у Танктауна на берегу моря Лунина. Спустя четыре дня она на борту дирижабля направилась к северному краю Ксанду, области величиной с континент у экватора Титана. Суровая гористая местность напоминала предгорья Гималаев, неровные сдавленные гряды холмов, рассеченные тектоническими разломами и руслами рек. Как и Гималайя, эту местность создала столкновение двух плит коры. Хотя в случае Титана плиты лежали на океане, богатой аммиаком воды, а не на расплавленном камне мантии. Логово Аверну спряталось на краю извилистой долины между грядами утесистых гор. До того, как тектоническая активность подняла долину, она была руслом, прорезанным потоками жидкого метана и этана после редких, но свирепых бурь на экваторе. Теперь дно долины стало плоской равниной, усыпанной гидрокарбонатным песком, окаймленной скалами из аммиачно-водяного льда, твердого, как камень, изрезанного каньонами и ложбинами, начинающимися у сколов у самых вершин и заканчивающимися внизу треугольными кучами обломков. Сюрина стояла на том, чтобы идти пешком и в одиночестве. Ей хотелось своими глазами оценить место, где укрывалась Авернус, прикоснуться к его сути. Над головой вздымались отвесы, испещренные такой густой сетью расщелин, что конусы обломка внизу слились в непрерывный склон, плавно спускающийся к плоскому днищу долины, засыпанному черным гидрокарбонатным песком, изрезанному извилистыми руслами. Песок смело в низкие длинные дюны с гребнями, перпендикулярными обрывом. Дирижабль встал над одной из них, будто растопырившийся скат, и зацепленный причальными канатами дрожал под суровым ветром. На дальней стороне долины, похожий на пилу хребет, тонул в вездесущей оранжевой дымке. Черная ледяная крошка лопалась, будто попкорн под ботинками скафандра. Шри с трудом топала вверх по пологому склону. Она привыкла жить на Дионе, легкой, как птица. После двух х земного тяготения кости казались сделанными из камня, а на спину будто села злобная мстительная старуха. Пока ш л и добралась до выровненной площадки размером с футбольное поле, У навеса, х где Аверну спрятала небольшой самолет, профессор запыхалась и облилась путом. Поисковая партия содрала фуллереновое камуфляжное полотнище. Самолет был ярко-красный, с большим пропеллером на носу, куцами крыльями и закрытым кокпитом. Он бы показался вполне уместным и на земле. Шри уже видела его. Она тогда лежала на скальной гряде в у л к а н и ч е с к о й кальдере, опрокинутая на спину, обездвиженная путаницей волокон и спущенных тварью созданной Авернус. Самолет пролетел над беспомощной охотницей, будто насмешка. Именно тогда Шри решила ни за что не отступаться от поисков гения генетики. И вот, хотя Шри ступила на порог одного из убежищ Авернус, она не ощущала ни восторга, ни торжества. Прошло четыре года, а соперница оставалась все такой же неуловимой и загадочной. Шри вскарабкалась по тропинке на краю расщелины, с трудом переставляя ноги по ступенькам грубо высеченной л е с т н и ц е Мышцы горели огнем, кровь стучала в висках. Каждые пару минут приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. У самой верхушки скалы тропинка повернула и нырнула в такую узкую щель, что плечи скафандра касались стен. Тропа упиралась в стандартный шлюз. ш л и прошла через него и о к а з а л а с ь на лестнице, спускающееся в изогнутое помещение, похожее на внутренность улиточного панциря. Сверху донизу разрисованный случайно разбросанными овалами и кругами экран. С него лился теплый свет земного дня. Вдоль ступенек журчал ручеек, пробираясь между пряными травами и овощами газону с настоящим д ё р н о м и маленькому саду из узловатых карликовых плодовых деревьев. с р и сняла шлем, закрыла глаза, вдохнула прохладный воздух, запах влажной земли и свежей растущей зелени. Затем сошла вниз по плавно изгибающейся лестнице. Между яблонями висел гамак. В нише под лестницей туалет и душ, в другой нише стандартный пищевой процессор. Похоже, Авернус жила на к о в у п и щ е и том, что могла вырастить в с в о е м крошечном садике. Энергия поступала от турбин ветрогенератора, спрятанных в туннеле на поверхности, и от термогенератора, улавливавшего остаточное тепло в глубине льда, вдали от поверхности. Шри попыталась представить, каково жить одной в норе под вечным льдом Титана, когда в радиусе 2000 км от тебя никого нет, а к о м п а н и и составляют лишь свои же мысли. И за д н ь в день растить овощи поддерживать примитивную систему жизнеобеспечения, иногда гулять по долине или по горам за растрескавшимися скалами. Чри показалось, будто она пытается проникнуть в жизнь призрака. И представилась, как старуха отворачивается, уходит под т у с к л о с земли, исчезает, растворяется в дымке. Чри обследовала жилище, вышла наружу, спустилась по тропинке, пересекла дюны и вернулась к дирижаблю. Командующий поисковой партией лейтенант отвел дирижабль на 2 километра вниз по долине. к месту, где стоял корабль «Авернус» – изолированная посадочная площадка среди огромных ледяных пиков на невысоком холме, в тектоническом ж е л в а к е в ы л и ш и м посреди черных дюн долины. Это место заметил один из разосланных шири автономных дронов, а глубокое радарное сканирование открыло и логово гения генетики. Форма и размер камуфляжного полотна указывали на то, что корабль «Авернус», защищенный тепловыми экранами посадочный модуль, на каких до войны дальние перевозили людей и грузы через атмосферу Титана. Никто не знал, когда стартовал модуль и на какой лег курс. На Титане отсутствовал радарный контроль движения. Модуль, скорее всего, был защищен от сканирования, а после выхода из поля тяготения Луны лег на траекторию, требующую меньше всего топлива. с и л е н н сомневалась, что Авернус покинула систему Сатурна. С какой стати рисковать, качуя с Луны на Луну? Наверняка Авернус встретилась с кораблем, И он увез ее далеко, быть может, на Нептун. В последнее время приходили новости об усилившейся активности вблизи Нептуна. Эуклид э с п е ш о т у то и дело заговаривал про карательную экспедицию. Ходили слухи о том, что Тихоокеанское сообщество тайно связалось с бунтовщиками дальними. Дирижабль опустился, отстрелил швартовы. Фри сошла вниз и скарабкалась на посадочную платформу. Вокруг торчали ледяные пики величиной с дом, гладкие, как яйца, обтесанные ветром. несущим гидрокарбонатный песок. У некоторых подточило основание, и они стояли на тонких ножках. Настоящий сад огромных скульптур среди черного и з б о р о ж д е н н о г о ветром песка. Шри поискала следы, отпечатки подошв, но ничего не смогла заметить. Несомненно, ветер сгладил все. Затем она вышла из тени дирижабля и скарабкалась на самый нос холма, похожего на корабль. Лесенка черных дюн между отвесными скалами уходила вдаль, терялась в оранжевой дымке. Ветер шипел на шлеме скафандра, будто статический разряд. Шри поклялась, неустанно искать Авернус, а когда отыщет, убедить работать вместе, долго и плодотворно сотрудничать, но мысль о том, что придется лететь на самый край Солнечной системы, наполняла душу тоской и отчаянием. Шри устала искать. Хватит уже. Она распорядится, чтобы Гунтера Ласки допросили с пристрастием. Старый пират наверняка знал про убежище. И за свободами Танктауна надо покончить раз и навсегда. А потом Шри прекратит поиски. Уже есть данные по садам Авернус. Результаты допросов ее помощников – огромная интегрированная база данных по работам Авернус. Хватит идти следом. Настало время двигаться дальше. Шри в последнее время много думала о фенотипических джунглях на Янусе. Теперь с маленькой Луной возникли политические проблемы. Тихоокеанский союз захотел заселить Янус своими самыми выносливыми колонистами, и дал понять, что ему не требуется с о г л а с и я Евросоюза либо Великой Бразилии. Когда Шри в последний раз встречалась с Эуклидесом п е ш о т у тот брызгал слюной и половину времени потратил на проклятие в адрес наглых тихоокеанцев. Ну так прекрасно. Шри предвосхитит планы Тихоокеанского союза, переместит лабораторию на Янус, поселится в фенотипических джунглях и создаст свои джунгли. Пора уже использовать на практике все узнанное. А у к л и д у с у можно пообещать богатство, дать ему львиную долю в прибылях с открытий. На льду, твердом как алмаз, под оранжевым небом титана, профессор-доктор Шерихон о у н снова начала строить свое будущее.